Глава 11 Рассказ Марка Истербрука. «Сперва Гермия, теперь Кориган. Может, я и впрямь валяю дурака? Принимаю галиматью за истинную правду? Меня загипнотизировала та продувная женщина Тирза Грей, и я принял ее бессвязный бред за истину. Я был доверчивым суеверным ослом». Я решил забыть обо всем этом проклятом деле. Да какое, в конце концов, оно имеет отношение ко мне? Но сквозь дымку разочарования я слышал эхо настойчивого голоса миссис Дэйн Колтроп. «Вы должны взяться за это. Немедленно. Легко сказать. Вам нужен кто-то, кто бы вам помог. Мне нужна была Гермия. Мне нужен был Кориган но они не откликнулись на мою просьбу, а больше никого и не было. Хотя... Я выпрямился, обдумывая одну идею. Потом быстро подошел к телефону и позвонил миссис Соливер. «Алло, это Марк Истербрук». «Да». «Не могли бы вы сказать, как зовут ту девушку, которая гостила в Доме Роды во время праздника? Я так и думала, что вы ею заинтересуетесь. Дайте-ка вспомнить...» Да, конечно, Джинджер. Вот как ее звали. Это я знаю, ну а дальше-то как? Что дальше? Сомневаюсь, что ее крестили, как Джинджер, и у нее должна быть фамилия. О, конечно, но я понятия не имею, как ее по-настоящему зовут. Теперь, похоже, никто не называет своих настоящих имен и фамилий. И я никогда с ней раньше не встречалась. После небольшой паузы миссис Соливер предложила: «А вы позвоните Роде, она вам скажет». Мне не понравилась эта идея. Почему-то я стеснялся так поступить. «Нет, я так не могу», — ответил я. «Да это же проще простого», — подбодрила меня писательница. «Просто скажите, что потеряли ее адрес и не можете вспомнить ее фамилию, а между тем вы обещали ей прислать свою книгу или дать название магазинчика, в котором продают дешевую икру». Или что вы должны вернуть ей носовой платок, который она одолжила вам, когда у вас пошла кровь носом. Или что вы дадите ей адрес богатого друга, он, дескать, хочет реставрировать картину. Что-нибудь из этого подойдет? Если хотите, я могу придумать еще кучу всякого разного. Что-нибудь из этого замечательно подойдет, заверил я. Я дал отбой, набрал сто, и вот я уже разговариваю с Родой. Джинджер? Отозвалась Рода. О, она живет в Мьюзе. Калгари Плейс 45. Подожди минутку, я дам тебе номер ее телефона. Она отошла, вскоре вернулась и продиктовала. Каприкорн 359 87. Записал? Да, спасибо. Но я не знаю ее имени. Никогда не слышал, как ее зовут. Имени? А, ты имеешь в виду фамилию? Кориган. Кэтрин Кориган, что ты сказал? Ничего. Спасибо, Рода. Мне это показалось странным совпадением. Кориган. Двое Кориганов. Может, это предзнаменование? Я набрал Каприкорн 35987. Джинджер сидела напротив меня за столиком в белом какаду. Мы встретились там, чтобы выпить. Она радовала глаз так же, как и тогда, в матч-диппинг, копна спутанных рыжих волос, очаровательные веснушки и живые зеленые глаза. Но сейчас на ней была ее рабочая одежда лондонского художника, облегающие брюки, просторные свитер из джерси и черные шерстяные чулки. А в остальном это была прежняя Джинджер. Мне она очень нравилась. «Не просто было вас разыскать», — сказал я. Я не знал ни вашей фамилии, ни вашего адреса, ни номера телефона. А у меня тут проблема. Так всегда говорит моя приходящая уборщица. Обычно это означает, что я должна купить ей металлическую мочалку для кастрюли или щетку для чистки ковров, или еще что-нибудь скучное. «Вам ничего не надо покупать», — заверил я. А потом рассказал ей все. На это ушло меньше времени, чем на пересказ всей истории Гермии, потому что Джинджер уже была знакома с Белым конем и его обитательницами. Закончив говорить, я отвел взгляд. Мне не хотелось видеть ее реакцию. Снисходительное веселье или откровенное недоверие. На этот раз история прозвучала глупо, как никогда. Наверное, никто, за исключением миссис Дэйн Колтроп, Не мог отнестись к этому так же, как относился я. Я рисовал вилкой узоры на пластиковой поверхности стола. Голос Джинджер был отрывистым. «Это все? Все? «Как вы собираетесь со всем этим разобраться?» «Вы думаете, я должен с этим разобраться?» «Ну, конечно же! Кто-то что-то должен предпринять!» Нельзя бездействовать, когда некая организация собирается убивать людей. Но что я могу сделать? Например, я мог бы броситься к ней на шею и обнять. Она прихлёбывала перно и хмурилась. Перно — крепкие алкогольные напитки французского производства, содержащие в основном анис с добавлением множества разнообразных трав. Меня словно обдало теплом. Я больше не был один. Вскоре Джинджер задумчиво произнесла. «Вы должны выяснить, что все это значит». «Согласен, но как?» «Похоже, есть одна-две зацепки. Может, я сумею помочь?» «Да, но вы же работаете. Можно многое сделать в свободной от работы часы». Джинджер снова нахмурилась, размышляя. «Та девица», — сказала она наконец который ужинал с вами после Олдвик. Цветик или что-то в этом роде. Она знает об этом деле. Наверняка знает, рассказала такие слова». «Да, но она испугалась и увильнула, когда я попытался ее расспросить. Она боится и наверняка не будет разговаривать». «Вот с этим я сумею помочь», — уверенно заявила Джинджер. «Она расскажет мне то, чего не рассказала бы вам». Вы можете устроить нашу встречу. Ваш друг придет с ней, а вы со мной на какое-нибудь представление, или в ресторан, или еще куда-нибудь. Потом она, похоже, засомневалась. Или это будет слишком дорого стоить. Я заверил, что такие расходы мне по карману. Что же касается вас? Джинджер на минуту задумалась и медленно сказала. Полагаю, вам лучше будет взяться за Томазину Такертон». «Ну как, она же умерла. И кто-то желал ее смерти, если ваши догадки верны, и устроил все с помощью виллы «Белый конь». Тут есть два варианта. Мачеха или та девица, с которой Томми подралась у Луиджи в баре, и молодого человека, который Томми увела. Возможно, Такертон собиралась за него замуж, Это совершенно не устраивало ее мачеху. А может, и девицу, если та по уши втюрилась в парня. Любая из этих двух могла отправиться в белый конь. Можно начать распутывать эту нить. Как звали вторую девицу? Или вы не знаете? Кажется, Лу. Прямые пепельные волосы, среднего роста, пышногруда? Я подтвердил, что так и есть. Кажется, я с ней встречалась. Лу Эллис. Она и сама при деньгах. Она не походила на богачку. Они все не похожи на богачей, но денег у нее предостаточно. В любом случае она могла позволить себе заплатить гонорар за услуги белого коня. Полагаю, там не занимаются своим делом бесплатно. Бесплатно? Такое трудно вообразить. Вам придется взяться за мачеху. Это скорее по плечу вам, чем мне. «Поезжайте и повидайтесь с ней». «Я не знаю, где она живет. Вообще ничего о ней не знаю». «Луиджи знает что-то о том, где жила Томми. Думаю, он подскажет, в каких местах искать». «Несколько справочников и дело в шляпе». «Постойте, какие же мы дураки! Ведь в «Таймс» было объявление о ее смерти. Вам надо только пойти и проглядеть подшивки». «Но мне понадобится предлог, чтобы вступить в разговор с мачехой», — задумчиво сказал я. Джинджер ответила, что найти предлог будет легче легкого. «Видите ли, вы не просто человек с улицы», — заметила она. «Вы историк, читаете лекции, у вас есть ученые степени. На миссис Такертон это произведет впечатление, и она, наверное, будет до смерти рада с вами познакомиться». «А предлог?» «Скажем, вы интересуетесь особенностями ее дома», неопределенно предположила Джинджер. «Наверняка у него есть какие-то особенности, если он старый». «В нем нет ничего имеющего отношения к той эпохе, которой я занимаюсь», возразил я. «Но она же об этом не знает», сказала Джинджер. «Люди всегда думают, что все предметы старше ста лет должны интересовать историка или археолога». А может, заглянуть к ней по поводу картин? У нее должны быть какие-нибудь старые картины. В любом случае назначьте встречу, появитесь, подольститесь к ней, будьте очаровательны. А потом скажите, что однажды встречались с ее дочерью, вернее, с падчерицей. Дескать, какое горе, и так далее, и тому подобное. А после совершенно неожиданно упомяните белого коня. «Если хотите, будьте при этом слегка зловещим». «А потом?» «Понаблюдайте за ее реакцией. Если ни с того ни с сего упомянуть белого коня, человеку с нечистой совестью трудно будет ничем себя не выдать». «Предположим, она себя выдаст, и что тогда?» «Самое главное станет ясно, что мы на верном пути. Как только мы узнаем это наверняка...» Тут же дадим полный вперед. Джинджер задумчиво кивнула. Да, вот еще что. Как, по-вашему, почему та женщина, Тир Грей, выложила вам все это? С чего вдруг так разговорилась? Ответ подсказывает здравый смысл. У нее не все дома. Я не о том. Я имею в виду, почему она рассказала все это именно вам. «Я просто гадаю, нет ли тут некой связи?» «Связи с чем?» «Погодите минуточку, мне нужно упорядочить свои мысли». «Я ждал». Джинджер дважды выразительно кивнула, прежде чем заговорить. «Предположим, просто предположим, что все было так. Та девушка-цветик знает многое о белом коне, но ничего не знает наверняка. Ей лично никто ничего не рассказывал, но она слышала, как про это говорят другие. Судя по всему, она из тех девиц, при которых люди болтают, что хотят, но она мотает на ус куда больше, чем все думают. Глупые часто бывают такими. Скажем, кто-то подслушал, как вы тем вечером разговаривали с ней об этом и сделал ей выволочку — На следующий день вы приходите к ней и задаете вопросы. Она напугана, держит рот на замке. Но тот факт, что вы приходили и расспрашивали, тоже становится известен. Так вот, возникает вопрос. Зачем вы наводите справки? Вы же не из полиции? Самая вероятная причина — вы возможный клиент. «Ну уж это...» «Логично, уверяю вас. До вас дошли слухи о коне. Вы хотите все о нем разузнать, преследуя собственные цели. Вскоре вы появляетесь на празднике в матч Диппинг, являетесь на виллу «Белый конь», предположительно попросив, чтобы вас туда привели. И что происходит? Тирза Грей тут же начинает расхваливать свой товар. «Полагаю, такое возможно». Я прикинул и так, и эдак. «Думаете, она действительно способна творить то, о чем говорила Джинджер?» Лично я склонна ответить. «Конечно, ни на что такое она не способна. Но иногда происходят странные вещи. Особенно если вспомнить такую штуку, как гипноз. Кому-то говорят, завтра в 4 часа пойди и откуси кусок свечки». И люди проделывают это, понятия не имея почему. Такого рода вещи. А электрические коробки, куда вы помещаете капельку крови, а прибор говорит вам, что через два года у вас будет рак. С виду все это чушь собачья. Ну, может, и не совсем чушь. Что же касается Тирзы, мне не хочется верить, что это правда. «Но я ужасно боюсь, что это все таки может оказаться правдой». «Да», — мрачно сказал я. «Вы очень хорошо все объяснили». «Я могу слегка поработать с Лу», — задумчиво проговорила Джинджер. «Я знаю множество мест, где с ней можно встретиться. Да и Луид же, может быть, кое-что известно». «Но самое главное», — добавила она... Это связаться с Цветиком. Последнее оказалось легко устроить. У Дэвида намечались три свободных вечера. Мы договорились посмотреть мюзикл, и он явился, волоча за собой Цветика. Ужинать мы отправились в фэнтези. Джинджер и Цветик надолго удалились, чтобы попудрить носики. И когда девушки вернулись, я заметил, что они отлично поладили друг с другом. Во время ужина мы по совету Джинджер не затрагивали никаких опасных тем. В конце концов девушки распрощались, и я повез Джинджер домой. «Мне особо не о чем доложить», — весело сказала она. «Я расколола Лу. Между прочим, парни, из-за которого они поссорились, зовут Джин Плейден. По мне, пренеприятнейший тип, корыстный и самовлюбленный. Но все девчонки его обожают». Он вовсю обхаживал Лу, а тут подвернулась Томми. Лу говорит, на Томи ему было плевать, он нацелился на ее денежки. Но, наверное, ей просто хочется так думать. Как бы то ни было, он моментально бросил Лу, и она, само собой, страдала. Если ей верить, драка была пустяковой. Просто легкие девичьи разборки. Ничего себе легкие девичьи разборки. Да она повырывала у Томми волосы с корнем. Я просто передаю, что рассказала мне Лу, которая, похоже, очень общительна. Ну, все они любят поболтать о своих романах и будут рассказывать о них любому, кто станет слушать. В общем, у Лу теперь новый бойфренд. Я бы сказала, тоже пустышка, но она сходит по нему с ума. Итак, сдается мне, не она была клиенткой «Виллы Белый конь». Я упомянула о нем, но Луи глазом не моргнула. Думаю, мы можем сбросить ее со счетов». Луиджи тоже не думает, что ссора была крупной. Но, с другой стороны, он считает, что у Томми с Джином все было серьезно, И Джин нацелился на нее с далеко идущими намерениями. «А как у тебя успехи с мачехой?» «Она за границей. вернется завтра». «Я написал ей письмо. Вернее, поручил написать своей секретарше» с просьбой меня принять». «Хорошо. Дело сдвинулось с места. Надеюсь, мы его не провалим». «Если это куда-то нас приведет. куда «Куда-нибудь да приведет, с энтузиазмом отозвалась Джинджер. «Да, кстати. Возвращаясь к началу-начал, к теории о том, что отца Гормана убили после того, как его вызвали к умирающей, и убили из-за того, в чем она ему призналась, что сталось с той женщиной? Она умерла?» И кто она была такая? Это тоже может оказаться зацепкой. Она умерла. Вообще-то я мало о ней знаю. Кажется, ее звали Дэвис. Ну так не могли бы вы разузнать о ней побольше? Посмотрю, что удастся сделать. Если бы нам удалось выяснить ее подноготную, возможно, мы смогли бы выяснить, как она узнала то, что ей было известно. Понимаю ход ваших мыслей. На другой день рано утром я позвонил Джиму Коригану и расспросил его. «Ну-ка посмотрим. Мы кое в чем продвинулись, но не слишком. Дэвис — не настоящая ее фамилия. Вот почему ушло некоторое время, чтобы навести справки. Минутку, я тут кое-что набросал. А, вот. Ее настоящая фамилия Арчер, и муж ее был мелким воришкой. Она ушла от него и взяла девичью фамилию». «И что воровал этот Арчер? И где он сейчас?» «Да всякие мелочи. Прихватывал вещи в универсамах. То одну случайную ерунду, то другую. У него было несколько судимостей. Что же касается того, где он сейчас? Он умер». «Да, немного же вы раскопали». «Немного. В фирме, где работала миссис Дэвис до своей кончины, М.И., маркетинговые исследования», Явно ничего они не знают, о её прошлом тоже. Я поблагодарил его и повесил трубку.